Такая направленность терапии во многом воссоздает инвалидирующее окружение, в котором именно пациент был проблемой и должен был измениться. Ориентируя пациента на изменения, терапевт может подтвердить самые худшие опасения пациента. Получается, что он действительно не может доверять собственным эмоциональным реакциям, когнитивным интерпретациям и поведенческим реакциям. Недоверие и непринятие собственных реакций на события, самопроизвольные или исходящие от других людей – Оказываются чрезвычайно негативными по влиянию В зависимости от обстоятельств это может вызвать страх, гнев, стыд или комбинацию этих эмоций Таким образом, отрицательное подкрепление может быть следствием самой направленности терапии на изменения Поскольку неизбежно вызывает непринятие себя Неудивительно, что пациент при этом прибегает к избеганию или сопротивлению К сожалению, терапевтический подход, основанный на безусловном принятии и валидации поведения пациента, оказывается в равной мере проблемным и, как это ни парадоксально, тоже может иметь обратный эффект. Если терапевт убеждает пациента в необходимости принятия себя, у пациента может сложиться впечатление, что его проблемы не воспринимаются серьезно. Терапия, основанная исключительно на принятии, убивает надежду пациента на возможность изменения, поскольку игнорирует восприятие пациентом собственной жизни, как неприемлемой и невыносимой. Чтобы избежать подобных тупиковых ситуаций, ДПТ занимается установлением баланса между терапевтическими стратегиями, основанными на принятии и стратегиями изменения. Основная направленность терапии – обучение пациента как валидации, так и изменению себя. Самое главное, терапия пытается помочь пациенту понять, что реакции могут быть адекватными и уместными, и в то же время дисфункциональными и подлежащими изменению. Подобная идея встречается у отца. Однако точка равновесия терапии постоянно меняется, в результате терапевт должен сохранять гибкость, быстро реагировать и менять стратегии, признание необходимости в гибкости и синтезе, либо равновесии, комплементарных или противоположных полюсов, причина того, что диалектика стала теоретической основой ДПТ.